Глава 3. Частица Ра. Огонёк света закружился возле моей изуродованной ладони и вильнул втрепенулось, но слишком поздно. Он стремительно скользнул между нами и развернулся взрывом вспышки. Меня обдало волной жара, под сжатыми веками забушевал слепящий белый огонь. К счастью, солнечное пламя Ра не наносило вреда создателю. Она ощущалась как мощный пронизывающий порыв обжигающего ветра. Свист, хлопки, шипение и рёв огня, звук падающих предметов. Одержимую по ощущениям, мгновенно отбросило от меня, смело куда-то в сторону. Не дожидаясь, пока восстановится зрение, пока сердце ещё не сделало следующий удар, я вызвал на помощь Кагитора. Мико, просыпайся. И почти одновременно активировал нейросферу, выбирая усиление мышц 2. Описание гласило, что при апгрейде значительно повышается как мышечная сила, так и мышечная выносливость. Я надеялся, что усиления позволят вырваться из оков. Дерьмовый план, но другого у меня не имелось. Моя нейросеть надо отдать ей должное, мгновенно включилась в ход событий. Было ясно, что раз я раскрылся, вступив в открытое противостояние с одержимой, нужно идти до конца и использовать все возможные ресурсы. Точно угадав мои мысли и оценив ситуацию, Она тут же просчитала. Грей, мышечного усиления не хватит, чтобы вырваться. Нужно освободить хотя бы одну руку. Давай, рви. Она показала, что я должен сделать, создав проекцию и проиграв сцену. Evil изуродровавшая мою кисть тем самым немного помогла. Теперь, приложив усилия, я мог протащить несчастный обрубок через проушину удерживающего браслета. Звери, попавшие в капкан, от безысходности отгрызают себе лапу. Я инкарнатор, тело инструмент. Дух сильнее животных реакций организма. Давай, Грей. Собрав волю в кулак, я со всей возможной силой дёрнул руку, обдирая кожу до костей. Дикая боль пронзила всё тело, но выбора не было: или я сделаю это, или погибну. Яростный крик. Несколько секунд ослепляющей боли и неожиданная лёгкость, когда окровавленная куля вырвалась на свободу. Молодец, получилось. Готовься к инкарнации. Останавливаю сердце. Активация номер 13. Восстановление повреждения организма. Инкарнация успешно завершена. Текущее количество озур 2794 из 14300. Я открыл новые глаза. В лаборатории Эвелин Майл Гарела освещение полностью вырубилось. В полутьме плавали клубы чёрного дыма. Искрили оборванные провода и приборы. ЭМИ-эффект в вспышке вывел из строя электронные устройства. В радиусе нескольких шагов всё почернело. Пламя жадно пожирало горящие материалы. Пылающие гары мы своим метались в клетках. Сама Ивэл, похожая на обугленную мумию, нашлась в нескольких шагах от меня. Она не шевелилась. Почерневшая, треснутая кожа дымилась. По технологичному костюму пробегали синие искорки электрических разрядов. Она не мертва. Быстрее, Грей, нужно добить, пока она не отошла от шока. Левая рука была свободна. Я с радостью пошевелил целыми пальцами. Все прочие повреждения организма тоже исчезли. Новое, свежее тело. Ничего не болит. Теперь нужно как-то освободиться полностью. Меня до сих пор удерживали три металлических браслета. Используя свободную руку, я попробовал отогнуть или сломать тот, что сковывал правую, но ничего не выходило. Зажим был очень прочным. Используй рычаг. Выгнувшись до предела свободной рукой, я дотянулся до кейса Evelence с набором инструментов. И схватил нечто вроде длинного металлического долота. Просунув его между проушиной оков и столом, нажал со всей доступной мне силой. И металл, скрипя и прогибаясь, выскочил из крепления. «Теперь ноги! Быстрее, Грей! Она может ожить в любой момент!» Прогнувшись как профессиональный гимнаст, я со скрежетом оторвал ножные зажимы, используя импровизированный рычаг. «Свобода!» Выскользнув из оков, схватил Азур батарейку, небрежно оставленную и вел рядом с инструментами. и бросился к стеллажу, где лежали мои вещи. Обычное оружие не убьет одержимую, а вот синяя сталь даст-то мне некоторые шансы. Слева! Из дымной пелены на меня беззвучно бросился телохранитель Ивил. Громадный кибер-варг, дымящийся как хвост кометы. Спасло то, что он был ослеплен, и, скорее всего, оглушен. Электромагнитный импульс наверняка повредил импланты и кибернетические усилители. Варг хромал, трясся и действовал медленно. Я увернулся от броска и сам прыгнул сверху, не давая животному опомниться. Перехватив рукоятку двумя руками, всадил косматый тварь и долото в затылок, с хрустом пробив толстый череп. Оно засело в кости так крепко, что выдернуть уже не смог. Но даже получив такой удар, Варг щёлкал зубами и пытался меня достать в бессильной злобе, роняя хлопья пены. «Но! Умирай! Умирай, тварюга!» «Вы получаете семьсот тридцать азур. Текущее количество...» 3524 из 14300. Мику торопила. Её интонация была тревожной. Мгновения капали. Эвелин могла очнуться в любую секунду. Я метнулся к стеллажу, где лежали мои вещи. Очень неосмотрительно оставлять оружие пленника там же, где он содержится, господа одержимая. Взвизгнула молния Фокса. Фамильный криптор на палец. Вырвать клык из ножен. Добить Ивилл. Грей. Чтобы поразить тонкое тело инкарнатора, бей сюда. Она поставила на одержимый алый маркер прямо посередине груди. Именно там располагался источник, хранилище той самой тонкой сущности, что аниматоры называют анима, а обычные люди душой. Значит, только так можно убить инкарнатора, ударить в его источник, пока бесплотный дух внутри. Да, причём только оружием с озором поражающим эффектом. Быстрее, бей. Я прыгнул занося кинжал. и был встречен мощным нокаутирующим ударом. Эвелин Мейл, рвком поднявшись на ноги, так хватила как тистой лапой, что я отлетел к противоположной стене и врезался в неё, опять едва не выронив оружие. Поздно. Одержимая за секунду до моего броска пришла в себя и тоже использовала инкарнацию, на миг окутавшись голубой аурой а энергии. Ни малейшего повреждения, все ожоги исчезли, только технологичный костюм искрил, пробитый ЭМИ-эффектом вспышки. Она не произнесла ни слова, но сине-чёрные пластины нового защитного доспеха, подобно чешуе, мгновенно укрыли её тело. Они как будто вырастали прямо из кожи, создавая непроницаемую оболочку, играющую голубоватыми разводами знакомого азур узора. Азур отражающая броня. Это азур модификация Грей. Теперь вспышка ей не повредит. Ивилл абсолютно натурально зарычала. Волчье лицо, одержимое и скрыл шлем, похожий на маску Анубиса. Вспыхнули алые щели глаз. Из левого предплечья выдвинулись тройные лезвия загнутых металлических когтей, из правого круглый ствол импульсника. Она как будто трансформировалась в боевую форму, превратившись в покрытое гибкой броней существо, лишь отдалённо напоминающее человека. Алые точка цели указателя пометила меня. В чёрной дыре ствола вспыхнул голубой блик, предвещающий энергетический импульс. Точно такое же оружие, но калибром побольше, использовалось в доспехе Ангела. Внимание, точно следуй моим указаниям. Затем одержимая начала стрелять. Стало ясно, что инкарнаторов совсем не зря снабдили встроенными помощниками. Без Мику я бы погиб в первые 10 секунд боя. Нейросеть подсветила внутренность лаборатории проекциями дополненной реальности, таким образом, что я видел предполагаемые векторы выстрелов, оптимальные укрытия и пути отхода. Оставалось только довериться к гитору и повторять движения трёхмерной копии, скользящей между алыми нитями опасных траекторий. Эта игра с секундами имела секундами, бешеная пляска на опережение, где потребовались все ресурсы моего усиленного организма. К счастью, импульсник, даже слабый, не может жарить без передышки. Пауза в 2-3 секунды позволяла успевать маневрировать, вовремя уходя из сектора обстрела. Первые выстрелы ивил не достигли цели. Но долго продолжаться это не могло. Она уже наверняка вызывает помощь. Требовалось как-то нарушить её планы. Но как? «Моя оценка. В открытой схватке нет шансов. Она в несколько раз сильнее. Провожу расчёт вероятностей». Я прыгнул за большую клетку с оборотнем, используя её как укрытие. Голубые вспышки врезались в решётку, разрывая и плавя металл. Девушка ещё была жива, хотя ей тоже хорошо досталось. Покрытая страшными сине-багровыми пятнами ожогов, она металась внутри, молниеносно уворачиваясь от пронзающих клетку энергетических импульсов. «Предлагаю использовать окружающую обстановку и сбежать, применив эффект неожиданности. Вот схема трейлера, вот кабина управления. Можно устроить аварию. Видишь тот воздуховод?» Я понял, на что намекает нейросеть. Маршрут светился алой полоской на виртуальном разрезе грузовика. «Ничего сложного. Вот только бы секунду передышки». Я прыгал, перекатывался и извивался в сальто, как заправский эквилибрист, пытаясь избежать смерти. "Ты был прав. Стоило убить тебя сразу", прорычала моя противница. "Думаешь, знаешь, что такое боль? Нет. Я постараюсь, чтобы ты сдох медленно". Она злобно расхохоталась, увидев новую частицу света. Наверняка решила, что снова будет атака, но светлячок Ра, управляемый моей мыслью, пролетел мимо. Он скользнул в дырчатую решётку. Мяновал круглый тоннель воздуховода и вынырнул в кабинете Гача. Я не знал, кто управляет транспортом одержимых, но это было не столь важно. Новая вспышка убьёт там всех и выведет из строя сложные электронные устройства. Автомобиль потеряет управление, и, возможно, ситуация немного изменится в мою пользу. Активация. Ослепляющий свет пронзил из воздуховода, как луч прожектора. А кабина Тегачан, наверное, превратилась в шар белого огня. Уши пронзил нарастающий визг тормозов. Трейлер, внутри которого мы находились, резко изменил направление движения, скорость и даже немного наклонился, будто фургон заносило на повороте. Несколько секунд, и машину сотряс страшный удар. На ногах не удержались ни я, ни Эвелин. Мы врезались во что-то, перевернулись вокруг своей оси и с невероятным скрежетом проехали ещё с полсотни ярдов, словно длинный прицеп понесло юзом. Всё содержимое лаборатории превратилось в опаснейший град. Сыпалось со стен, потолка и пола, несколько раз поменявшихся местами. Наконец машина остановилась, ещё раз ударившись, да так, что ребристый металл стен пошёл гармошкой. Я с трудом приподнялся, стряхивая с себя обломки. Жив и даже почти не ранен, синяки и гематомы не в счёт. Где Ивил? Одержимый взгляд не находил. Зато большая клетка, сорвавшаяся с пьедестала, С размаху врезалась в стену трейлера, перевернулась, иголка рухнула прямо рядом со мной. Облепившие её техноустройства сорвало, тянущиеся к ним толстые жгуты проводов оборвались. Двойная решётка была сильно повреждена энергетическими импульсами. Девушка Оборень внезапно оказалась совсем близко. Несмотря на все полученные раны, она всё ещё жила, тянула руки сквозь решётку, уже не бьущую разрядами. Она умоляюще смотрела, не на меня. Я внезапно понял, что до сих пор сжимаю в кулаке заряженную азур батарейку, и именно к её голубоватому сиянию прикованы огромные листвено-зелёные глаза оборотня. Система Стеллара по-прежнему не опознавала её. Неизвестное о существо, тип неизвестно, класс опасности неизвестно. Она просила Азур, и у меня самого оставалось мало энергии, но тут сработала интуиция. Наити. Взгляд существа оказался разумным и осмысленным. А мне срочно нужны союзники. Если она сумеет выбраться из поврежденной клетки... Не обращая внимания на протестующий возглас Мико, я бросил конденсатор внутрь. Пленница поймала его на лету. Пару секунд она словно не верила глазам, но потом сияние батарейки погасло, и я понял, что незнакомка поглотила Азур. Пять тысяч А энергии. Для существа, опустошенного до дна экстрактором одержимой, это, наверное, было подобно глотку живительной влаги. поданной умирающему от жажды. Девушка медленно встала в полный рост, почти касаясь макушкой потолка, и несколько не стесняясь собственной наготы. Пустая азор батарейка упала к её ногам. Она неотрывно смотрела на меня, и я не мог понять, что именно читалось в её диковатом взгляде. Затем неожиданно сплюнула на ладони и провела ею по своему телу. За рукой оставалась чистая кожа. Раны и ожоги исчезали, растворялись. сумасшедшая регенерация. Несколько секунд, и она полностью исцелённая шагнула к решётке и вцепилась в неё обеими руками. Грей, это генная модификация, и она способна использовать азор артефакты. Это разумное создание. Провожу анализ. Возможны следующие варианты: высокая вероятность. А человек классов Шива, Лилит или инкарнатор. Металл протестующе заскрипел. Невероятная мощь. Повреждённые выстрелами импульсника прутья медленно раздвигались в стороны, поддаваясь усилиям неопознанного существа. Меня привёл в себя яростный крик Мико. "Внимание, сверху!" Эвелин, как громадный паук, вцепилась в потолок, прежде бывший полом. Она подкрадывалась поближе, чтобы ударить наверняка. Гибкий чёрный силуэт бросился вниз, блеснули отточенные кривые когти. Если бы не предупреждение, Одержимая запросто бы вспарола меня как свинью на бойне. Тут я успел отразить удар, но как и в первый раз, был отброшен и едва не потерял оружие. Ивил направила в мою сторону импульсник и выстрелила практически в упор. На этот раз увернуться было нереально. Обжигающая вспышка попала в цель. В последние секунды заметил, как Ивил бросилась к моему телу, хищно вытягивая когти, но она не успела. Наперерез ей рванулась разъярённая фурия. на ходу трансформируясь в огромного гибкого зверя. Девушка-оборотень всё-таки вырвалась из клетки. Она врезалась в удержимую, они сплелись рычащим клубком, покатились по фургону, разнося всё на своём пути. Мико не дала досмотреть, погасив сознание организирующего тела. Активация номер 14. Восстановление повреждений организма. Инкарнация успешно завершена. Текущее количество азур 1194 из 14300. Я уже не понимал, что происходит. Крик, рёв, шипение, хруст ломаемых приборов, голубые вспышки импульсника, блеск стали, искры, высекаемые когтями из брони Эвелин. Оборотень терзала одержимую, заботясь лишь о том, чтобы на каждый удар ответить своим собственным. Я мог различить только отдельные движения, настолько быстро двигались противники, особенно огромный Ларс, в которого превратилась пленница. Пользуясь моментом, я вскочил на ноги, активировал криптор. Всё содержимое на месте. Техноманты не успели взломать фамильный артефакт. Рука ощутила приятную тяжесть дробителя. С лоскающим случ щелчком встал на место магазин. Модификация азур отражающей брони, говорите? А как ей понравится крупный калибр? Держи её, держи! крикнул я оборотню, которая всё-таки прижала Эвелин к полу и судя по всему, пыталась отгрызть ей голову. В суматохе я боялся стрелять в этого гад, чтобы не попасть в неожиданную союзницу. Не забываем двигаться вне сектора обстрела. И Вилл наконец опомнилась. Вся её чешуйчатая броня была покрыта глубокими белёсыми царапинами. Девушка-оборотень оказалась быстрее и сильнее, но она полагалась только на ресурсы собственного тела, а у одержимой были в запасе технические примочки. Моя эми-атака, вероятно, вывела из строя большую часть её сюрпризов. Но и того, что оставалось, оказалось вполне достаточно. Алые щели глаз на вытянутом забрале шлема вспыхнули. Из них прянули тонкие нити лазерных лучей, ударившие прямо в окаленную морду Ларса. Когти на левом предплечье втянулись, неуловимо трансформировались в другой механизм жужжащую дисковую пилу. Она тут же вгрызлась в бок оборотня, и тот своим рычанием отскочил в сторону, бросив почти поверженную добычу. Можно было стрелять. Мико холоднокровно отметила алым маркером точку на шлеме одержимой и поправила мой прицел с помощью проекции дополненной реальности. 9 голких выстрелов слились в один. Попадания отшвырнули Эвелин Мейл на несколько шагов. Она упала, перевернулась, попыталась встать, снова упала. Приподнялась на четвереньках, еле позатрясла головой. Я стрелял в упор, не останавливаясь, пока не израсходовал весь магазин. Надеился, что дробитель разнесёт ей череп, но всё, чего удалось добиться группа белёсых вмятин на шлеме и небольшая контузия. Не останавливаясь ни на секунду, я влил ещё одну частицу ра в засветившийся клинок Фанг и со всей доступной силой ударил в уязвимость, образовавшуюся в броне. Это тут же почувствовал, что сил недостаточно. Я будто пытался пробить каменную глыбу. Одержимая наверняка многократно апгрейдила свой скелет, и в результате её кости стали прочнее гранита. Я застонал от натуги, прилагая все возможные усилия и всё острее ощущая своё бессилие. Прикончить её, даже оглушённую, было совсем непросто. Сверху вдруг навалилась тяжесть. Раненый Ларс, опять обратившись к истекающей кровью девушкой, снова пришёл на помощь. Небольшая ладошка упёрлась в офес ножа, от неё мгновенно пошёл дым, ведь клей кобжигал чужаков, но она не останавливалась, а сил там явно было побольше моих. Лезвие фанга входило медленно, как в твёрдую древесину, и вил забилась, приходя в себя. Страшно пронзительно завизжала. Бац. Яростно вырываясь, она коротко ударила лбом. Железная маска Анубиса мгновенно разбила мне лицо. Из глаз от столкновения посыпались искры. Следующий удар отбросил в сторону оборотня. Одержимая поднялась на ноги, прямо так, с торчащим из мозгового кликом, ушедшим почти на треть длины лезвия. Умирать она даже не думала. В стволе направленного на меня импульсника опять сверкнула голубая вспышка. Но было поздно. Я мысленно сосредоточил частицу ра в кончике ножа. Именно в этом заключалась задумка: пробить брешь в отражающей броне и взорвать вспышку изнутри. Эвелин Майл тряхнула так, что показалось, будто невидимый кукловод дёрнул её за все ниточки одновременно. Выстрел ушёл в молоко. Она рухнула на спину и забила руками и ногами. Ка из глаз, рта и пробитой моим кинжалом бреши хлынули ослепительные лучи света. Вспышка просто выжигала и вилл изнутри. Это длилось недолго. Скорлупа, отражающая брони, растворилась. Через несколько секунд всё, что осталось от одержимой, это страшный, обгоревший до костей труп неведомого существа, имеющего мало общего с человеком. Какой-то биомеханический кошмар, синтетические мышцы, кибернетические части и искусственные внутренние органы в полном хаосе соседствовали с органикой. Стало понятно, почему она так неохотно умирала. Более чем наполовину Эвелин Мейл была киборгом. Нельзя медлить. Быстрее, забирай Азур. Я осторожно выдернул клык из рассыпающегося черепа, тут же получив град сообщений в интерфейс. Справочник пополнен. Директива пополнения справочника обновлена. Изучено внутреннее устройство семьи из 10 морфов. Уничтожен опасный преступник. Директива судья обновлена. 1 из 10. Вы получаете 43 200 азур. Сформирована нейросфера. Сформирована нейросфера. Текущее количество — 13 594 из 16 500 азур. Вы получаете геном ледяного Анубиса. Вы получаете фенотип Эвелин Мэйл. Вы получаете неизвестно. Отлично! Просто великолепно! Теперь забери осколки чёрной луны. Нет, стоп! Назад! Назад! Голос моего кагитора изменился. почти сорвавшись на крик, что означало очень высокую степень опасности. Я неосознанно попятился и только теперь заметил, что под телом Ивил расплывается небольшая лужица чёрной, не отражающей свет от тягучей жидкости. Я уже видел её раньше, в чёрном саркофаге. Тьма